Глава 14. Экран позитивное содержание опыта. Человек счастливый. Что такое счастье с точки зрения метамодерниста? Человека счастливого. С позиции метамодерниста несчастье это пока он ещё идёт по дороге к счастью, а когда он уже в метамодерне, то счастье для него естественное состояние бытия. метамодернистом может назвать себя любой, но это ещё никак не говорит о том, что человек действительно живёт в метамодерне. Счастливые люди не ходят к психотерапевту. Счастливого человека не исследуют учёные, потому что он им просто не попадается. Он на пляже, пока все остальные в психологических лабораториях. Человек счастливый, как бы не исследованный, как снежный человек. Его трудно найти, потому что он не пытается оказаться на виду. У него и так всё хорошо. Он не стремится к популярности. За ним надо подсматривать. Человек метамодерно улыбается. Он добрый и уступчивый, часто говорит да. Человек метамодерно регулярно улыбается. Смех активное действие, которое заканчивается, а улыбка не заканчивается никогда. Определённым критерием служит не то, как человек себя ведёт, когда у него открыты глаза, а то, как он спит. Если он во сне улыбается, он счастливый, а если он весь день весёлый, бодрый, прыгучий, а во сне у него гримаса на лице, то он хорошо играет свою роль. В конце концов, метамодернист это человек, который реализовал свои проекты жизни и построил свой космос внешний и внутренний. Метамодерниста не стоит считать фанатичным, непробиваемым оптимистом. Оптимизм сам по себе предполагает негативизм, самопотерю. Метамодернист это просто человек, который учитывает все свойства реальности. В этом смысле и позитивные, и негативные стороны то есть риски и возможности, он учитывает не смущаясь. Мол, да, они есть. Люди, которые вырабатывают у себя позитивное мышление, вообще боятся произнести слово риск, боятся думать о дурном, потому что оно произойдёт. Это немножко попахивает фанатизмом и часто заканчивается нервным срывом, слезами, специальными таблетками для успокоения и прочим. Метамодернист это реалист. Он спокойно смотрит на обстоятельства и взаимодействует с ними, контактирует. Человек метамодерно находится в диалоге с окружающей средой, а она может подбросить конфликт. Когда человек идёт на реализацию чего-то нового, на новый круг развития себя в каком-то деле, какой бы он ни был интересный, крутой, развитый парень Что-то может получиться не совсем так, как ему бы хотелось. Если он впервые идёт на уроки сальсы, то будет наступать партнёрша на ноги и выглядеть неловко. При этом метамодернист не пытается на эту тему думать оптимистично. Он понимает: опять иду обучаться, и опять я буду смешон. И это забавляет его до тех пор, пока он не научится делать уверенные па. Ему ясно, что это Нормальная часть процесса. Если кто-то делает первые шаги в бизнесе, то риск потерь, пока он не научится, велик. Если некто женится или выходит замуж, то, наверное, и риск конфликта сильно возрастает, потому что жить с человеком в одном пространстве это не то же самое, что встречаться в праздничной обстановке на дискотеке. Метамодернист спокойно смотрит и на риски, и на возможности. не теряя при этом улыбки. Цель главы изучить теоретический материал, проработать на практике, подвести итог вашей работы над проектом с помощью модели квадрат метамодерна и инструмента Богобан. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое. Первый этап мышечный тонус. Позитивное содержание опыта натурального человека пребывание в тонусе и удовольствии, что предполагает большую открытость. Это телесная особенность. Второе. Второй этап удовольствие. Получать удовольствие более чувственная, утончённая вещь. Важно уметь получать удовольствие. Третье. Третий этап удовлетворение. Удовлетворение это когда человек уважает себя за то, что способен выполнять определённую этическую норму. Четвёртое. Четвёртый этап экстаз. Экстаз духовное состояние. Это тонус и блаженство души, которые переводят человека в состояние чистого счастья. Позитивное содержание опыта. Мышечный тонус, удовольствие, удовлетворение. Экстаз. Расширенное описание экрана: позитивное содержание опыта. Первое. Первый этап мышечный тонус. Позитивное содержание опыта натурального человека пребывание в тонусе, в состоянии высокой двигательной активности, предполагающем большую открытость. Это телесная особенность. Это может быть и просто контакт с природой. Например, когда мы выходим в лес или в поле и можем кричать, радоваться, прыгать как дети. Нам хорошо просто потому, что идёт летний дождь, или подул тёплый ветер, или солнце вышло, и тело переживает состояние наполненности энергией и жизнью. Второе. Второй этап удовольствие. Если мышечный тонус и способность пребывать в высокой двигательной активности вполне телесная функция, то получать удовольствие более чувственная, утончённая вещь. Важно уметь получать удовольствие. Мало заплатить за фуа-гра. Надо получать от поедания этого блюда удовольствие, потому что у него удивительный вкус, а не из-за того, что на тебя смотрят. Вместе с тем К удовольствию легко привыкнуть, на него нельзя делать ставку. Мы чуть изменились, потому что выросли, и наши удовольствия теперь тоже стали другими. Проблема людей, задержавшихся на втором этапе, в том, что у них есть потребность в постоянном напитывании себя разными удовольствиями. Если молодые люди когда-то получили удовольствие от армейской братской коммуникации в рядах вооружённых сил, то потом всю жизнь вспоминают только эту форму удовольствия. У девушек свои формы удовольствия, скажем, от шопинга или удовольствия от поедания тортика приготовленного мамой. В общем, удовольствие специфическая вещь. Третье. Третий этап удовлетворения Удовлетворение это когда человек уважает себя за то, что способен выполнять определённую этическую норму. Он вовремя пришёл на свидание, правильно ответил, умеет вежливо себя вести. При этом он получает как внутреннюю, так и внешнюю мотивационную подпитку, потому что третий квадрант это взаимоотношение с социумом. Например, когда кто-то получает своё браво Признание от того, что он достойный член семьи или коллектива, то это уважение питает его личность. Парадоксальная вещь, чтобы следовать нормам, надо свою личность свернуть. Предел функции личности стремится к нулю, зато человек получает всё больше позитивных сигналов снаружи от общества, и постепенно эта энергия выводит его в состояние счастья, экстаза, высоковибрационного состояния души в четвёртый квадрант, в метамодерн. Четвёртое. Четвёртый этап экстаз. Экстаз духовное состояние. Это когда душа пребывает в высоких вибрациях, переводящих человека в состояние чистого счастья. Счастью нужно учиться. Например, доводить ежедневные процессы до полного завершения, испытывая от этого экстаз. И тогда, посмотрев духовно на плоды своих трудов, захочется в порыве вдохновения сказать: "Слава Богу". Процесс внутри этого экрана позитивное содержание опыта, сравнив с приготовлением кофе. можно сварить этот ароматный напиток и пережить сильное чувство от запаха кофейных зёрен, получить удовольствие от питья, удовлетворение от того, как всё сервировано, и экстаз от общения с любимым человеком за чашечкой кофе. В этом примере мы последовательно переходим вниманием с одного этапа на другой внутри своего проекта под названием Чашка кофе вдвоём. И доходим до состояния завершённости. Мы постарались реализовать свой проект максимально хорошо и вызвали через это присутствие божественного духовного начала, потокового состояния. Это красиво. Ответьте на вопрос: как с точки зрения ключевых слов этого квадранта выглядит ваш проект? Для размышления. Первое В счастье растворяется эго. Мы сопротивляемся многому, например, собственному счастью, ибо в счастье растворяется эго. Нет смысла хранить эго, когда ты счастлив. Эго форма защиты. А когда ты счастлив, тебе не надо защищаться. Когда ты результативен, тебе не нужно защищаться. В этом смысле эго сопротивляется счастью. Эго защищает человека от исчезновения, а в счастье человек растворяется. Поэтому счастливых людей всё меньше, а эго всё крепче с годами. У пожилых людей эго сильнее, чем у молодых. Молодые ещё наивны, счастливы, верят во что-то. Их эго слабее. В конце концов, старение процедура укрепления эго. А когда эго расцветает, человек омолаживается независимо от биологического возраста. Второе. Мы говорим, что живём в будущем, которое уже наступило. Счастье, атрибут четвёртого квадранта, стало социальной категорией. Если человек ходит с чёрным лицом, грустный, если у него потухшие глаза, то в каком бы Бентли он не ехал, Парень на велосипеде или девушка со скакалкой, кажется ему гораздо счастливее него. Счастье вырывается вперёд. Важно, что четвёртый квадрант счастья граничит с телом, с первым квадрантом. Это значит, что пора возвращаться к тренировке, к развитию своего тела.